«Делал ты в основном одно», — продолжал я, — «составлял мне компанию. С тех пор, как я попал в это измерение, я постоянно ощущал страх и одиночество. Или ощущал бы их, не будь тебя со мной рядом. Я так боюсь ошибиться, что, вероятно, цепенею и ничего не сделаю, если у меня не будет на буксире кого-то одобряющего». Когда я действую правильно и порицающего меня, когда я делаю не то. Я себя чувствую неуверенно. Я даже не доверяю собственному мнению. Не знаю, прав я или нет в своих действиях. Беда в том, что в последнее время я вел себя неважно и по части дружбы. От меня ушел вас Команда МИФ думает, что я его бросил. Черт! Я даже Джи сумел обидеть, желая выразить благодарность с помощью бумажника вместо языка. Мне пришло в голову, что я начинаю говорить бессвязно. Кое-как, проведя рукавом по мокрому от слез лицу, я заставил себя улыбнуться. Так или иначе, я не могу навязывать себя в качестве друга или делового партнера только для того... чтобы ты сдерживал меня в трудную минуту. Это не значит, будто я не благодарен тебе за то, что ты сделал или что я пытаюсь избавиться от тебя. Я бы оценил, если бы ты остался, но у меня нет никакого права просить тебя об этом. Исчерпав все слова, я закончил вялым пожатием плечи. Как ни странно, влевших душу и очистив мозг от беспокоивших меня мыслей, я почувствовал себя значительно лучше. — Ты все сказал? Кальвин все еще терпеливо парил, сложив руки на груди. Может, мне почудилось, но в его голосе прозвучала резкость. — Да, извини, что я так разошелся. Не беда. Лишь бы настал черед и моей подачи. — Подачи? — просто выражение, — отмахнулся он. — В данном случае оно означает теперь моя очередь говорить, а то я слушать. Я уже пробовал раньше, но каждый раз, когда я начинал, нас прерывали? Или же ты становился пьяным? Я скривился, вспоминая. «Ну, я не собирался напиваться. Просто дело в том, что я никогда...» э помнишь? Очередь теперь моя!» — прервал меня Джин. «Я хочу сказать... Эй, секундочку!» Он сделал рукой размашистый жест и вырос. Внезапно он стал таких же размеров, как и я. «Вот так-то лучше!» — промолвил он, потирая руки. Теперь меня будет труднее оставлять без внимания. Я собирался попросить отчета о его скромных способностях, но последнее его замечание уязвило меня. «Извини, Кальвин, я не хотел». Э ставь это!» — приказал он, махнув рукой. «В данное время моя очередь. Позже у тебя будет уйма времени погрязнуть в чувстве вины». А если нет, уверен, ты все равно найдешь время. Звучало это неприятно, но я стих и знаком предложил продолжить. Ладно, сказал он. Во-первых, последних и промежуточных ты был неправ. Мне даже трудно поверить, что такой правильный парень может быть настолько неправ. Мне подумалось, что я уже признал все погрешности в своих действиях. Кальвин сказал, что хочет получить возможность высказаться. И я собирался по мере сил не перебивать его. Ушито-то я обязан для него сделать. С тех пор, как мы встретились, ты всегда говорила правильным и неправильным, слишком категорично. Согласно твоим взглядам, дела обстоят либо правильно... Либо неправильно, и точка. Не было ли ААС прав, уйдя из фирмы? Прав ли ты, пытаясь найти его? Да, мой юный друг, жизнь не столь проста. Ты достаточно взрослый, чтобы знать это, и тебе следует это лучше усвоить, пока ты окончательно не свел с ума себя и всех, кто тебя окружает. Он начал плавать передо мной взад-вперед, сцепив руки за спиной. Я предположил, что это соответствовало расхаживанию туда-сюда. Ты или любой другой может быть прав и все-таки не прав. К примеру, прав с деловой точки зрения, но не прав с точки зрения гуманности. Миры сложны, а люди... Безнадёжно запутанный клубок противоречий. Условия меняются не только в зависимости от ситуации и от личности, но и от момента. Пытаться обмануть себя, думая, будто есть какая-то универсальная мера правильного и неправильного, просто нелепо. Хуже того, это опасно, потому что когда она будет ускользать от тебя, ты всегда будешь в итоге чувствовать себя некомпетентным и неадекватным. Хоть у меня и возникали трудности с пониманием сказанного им, эта последняя фраза пробудила знакомые воспоминания. Она с неуютной точностью описывала то, как я себя чувствовал чаще всего. Я постарался слушать еще внимательнее, Ты должен принять как данность, что жизнь запутанная и угнетающая Что правильно для тебя? Может быть, неправильно для ААЗа? Бывают даже времена, когда вообще никакого правильного ответа нет. если лишь наименее нежелательный из нескольких неподходящих выборов. Признай это. А потом не теряй зря времени и энергии, гадая, «Почему это так? Или бронять, что это несправедливо?» Принимая это как данность». «Я постараюсь», — запнулся я, — «но это нелегко». «Конечно, нелегко», — огрызнулся Джин. «А кто сказал, будто это бывало легко?» «Ничто не легко. Иногда это менее трудно, чем в иные времена, но всегда нелегко». Часть твоей проблемы в том, что ты вечно думаешь, будто все должно быть легко, и поэтому полагаешь, что легкий путь – это правильный путь. Вот свежий пример. Ты знал, что будет трудно попросить меня остаться после того, как я выполню свой контракт, и поэтому решил, что правильнее всего будет не просить, невзеря на то, Как трудно будет тебе продолжать искать ААЗа без меня. Но если бы мне было легче, если бы ты остался. Совершенно верно. Это противоречие, усмехнулся Каллин. Сбивать с толку, не правда ли? Забудь на время правильным и неправильным. Чего хочешь ты? Вот этот вопрос был легким. — Мне бы хотелось, чтобы ты остался и помог мне разыскать Аза, — твердо сказал я. Зин улыбнулся и кивнул Ни под каким видом, — ответил он. — Что? Я заикался? Я, сказ... я... я знаю, что ты сказал, — оборвал я. — Просто то, что ты сказал, я имею в виду до того, как ты сказал. — В твоей просьбе ко мне никаких сложностей нет. Равно, как и в твоих условиях. Просто я не намерен оставаться. Теперь у меня голова совсем пошла кругом от недоумения. Но я попытался сохранить ту малость спокойствия, какая у меня осталась. Но я думал, ай, ладно, полагаю, я ошибся. Нет, ты не ошибся. Если бы ты попросил меня сразу... Я бы остался. Тогда почему же начал был я? Но Джин взмахом руки велел мне помолчать. Извини, Скиф. Мне не следовало дразнить тебя в такое время головоломными играми. Решение мое изменило нечто сказано тобой, пока ты объяснял, почему ты не попросил. Ты сказал, что ощущал страх и неуверенность, что вполне нормально, учитывая все обстоятельства. Но потом ты кое-что добавил о том, как ты боялся доверить собственному суждению и поэтому нуждался в ком-то другом, говорящим тебе, прав ты или нет.